Глава 63. 5 дней у беса Живомордова ушло на розыски его госпожи. Потом он дождался минуты, когда внимание хозяина вершины будет отвлечено, и проник внутрь крепости. Он вошёл, дрожа от страха. Владен на тень был могущественным колдуном, которого боялись все демоны. Его появление прошло незамеченным. Заклятия вокруг вершины охраняли её от теней с юга. Он нашёл свою госпожу в тёмном подвале крепости, а её одурманенное сознание в глубинах её мозга, в её собственной темнице. Он задумался, то ли забыть о ней, то ли помочь, и, может быть, даже завоевать свободу для себя. В конце концов, освобождать её не входило в круг обязанностей, объявленных ею. Он устроился рядом, прокусил ей горло и выпил кровь. Потом прополоскал это всё во рту,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 Последний раз её видели возле Дадджагора. Я искал вас неделю. И они её не увидели. Значит, она стала сильнее. Как насчёт костоправа? Я искал вас и его. Я хочу получить его обратно. Я не могу позволить ему встретиться с моей сестрой. Сделай всё необходимое, чтобы этого не случилось. Мне запрещено отнимать жизнь. Тогда всё что угодно, лишь бы они не были вместе. Воам здесь помощь не нужна. Я справлюсь. Ты можешь здесь свободно бродить. В общем, да, кое-какие места закрыты заклятиями, которые наложил Гиннатень, и только он может через них проникать. А в ище место. И расскажи мне, кто чем занят, а затем найди костоправа и мою сестру. Без вздохнул. Вот она, хозяйская благодарность. Она заметила его вздох. Сделаешь это, и ты свободен навсегда. Слушаюсь. Меня уже нет. Душелов ждала, когда появятся похитители. Вот им будет сюрприз. И всё это время она слышала, как наравне что-то шепчет темнота. Она разобрала кое-какие слова и почувствовала тот самый страх, который так мучил длинна тень. Не могла она сидеть просто так, как паук, поджидающий свою добычу в засаде. Ленна тень рев он спали. Надо идти. Нижняя часть замка была погружена в темноту. Это удивило её. Ленна тень боялся темноты. Душелов взбиралась медленно, боясь засад, но ни на одно не натолкнулась. Приближаясь к источнику света, она всё больше нервничала. Неужели в крепости никого нет? Что-то не так. Она расширила диапазон своих восприятий.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 Она вспомнила заклинание, которое могло сократить её в размерах. Полетели разноцветные искры. Что-то огромное и безобразное, алчущее, вырывалось из неведомого чрева и понеслось по крепости, от звуков издаваемых им стыла кровь. Послышались крики, но оно было быстрее и проворнее людей. Дошлов, вышло в ночь, покрывающую вершину словно одеяло. Это их развлечёт. Она со злостью посмотрела на север. Впереди был долгий путь.